Глава 2. Толлиус. Авторитет. Аболиус примчался в неурочное время, оторвав от работы и начал тараторить с такой скоростью, что Толлиус скривился, селись что-то понять, а потом скомандовал сначала замолчать, а после повторить все еще раз, но медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Ученик выдохнул, и уже гораздо спокойнее, без излишних эмоций, обрисовал ситуацию. Искусник хмыкнул. Понятно, что местным лекарям не понравилось, что кто-то начал лечить бесплатно. Но, с другой стороны, это всего лишь одна захолустная деревня, при этом услуги самые простейшие. Или нет? Честно говоря, старик не знал, что обычно лечат ведьмы и сколько берут за помощь. Как бы то ни было, по его разумению, не та цена на карте, чтобы устраивать открытый конфликт, он бы понял, если бы своими действиями поставил под угрозу благополучие всех окрестных ведьм. Но он-то позиционировал себя всего лишь как еще одного целителя из-за чего сыр бор. И потом, чего они хотели добиться, прижав Аболиуса. Понятно же, что парень только выполняет указания, или может быть это. Псевдочародейская публика рассуждала в том ключе, что Кордосец сидит у себя в замке и мирскими делами не интересуется. Отдал приказ ученику тренироваться и все. Стоит пригрозить ученику, как все само собой вернется на круги своя. В общем, парень явно поломал их планы. Когда Толлиус только попал в он до трясучки боялся всех чародеев и ведьм в том числе. Однако сейчас. почерпнув некоторые знания и столкнувшись с ними на практике, стал чувствовать себя гораздо увереннее. По крайней мере, ведьм за противников он не считал. Да, к встрече с ними нужно подготовиться, но опасаться не стоит. Ведьма – это, по сути, необученный чародей, у которого нет понимания, нет многих знаний, нет развитой ауры и зачастую больших способностей. Так, чуть-чуть. Они – Не работают с маной. Даже конструкты не создают, специализируясь на заклятиях. В этой сфере, конечно, у них рука набита, но при всем при этом что-то по-настоящему страшное и убойное им не под силу. Они могут доставить неприятности, но не представляют реальной угрозы. Кордосец поднял взгляд к небу, определив по солнцу, что если выехать прямо сейчас, к полудню, Они будут в деревне. Откладывать поездку никаких причин нет. Лошадь уже запряжена, поэтому можно отправляться. Впрочем, задержаться все же пришлось. Ученик подцепил проклятие, которым пришлось заняться в первую очередь. Благо, чувствительность к руке вернулась сразу же. По дороге Толиус выспросил все детали, и искусники обсудили предстоящий разговор, а точнее даже... Маленькое представление. Аболиус активно советовал, а старик благосклонно кивал. А в деревне уже явно прошел слух, что случилось что-то необычное и интересное, потому что вокруг дома трошки собралась вся детвора. Увидав искусников, они порскнули во все стороны. Когда парочка вошла в дом, стали доноситься голоса. Взрослых внутри хватало. Но и они услышали, что приехал Толлиус. Разговоры смолкли, а на пути никто не встретился. Очевидно, попрятались в смежных помещениях. Сикач все так же висел вниз головой на своем месте и чувствовал себя нормально. Признаться, старик опасался, как бы не случилось ничего плохого. Ведь провисеть в таком положении несколько часов – серьезное испытание для здоровья. Впрочем, Это все касалось обычных людей. Ведьмак все-таки недаром ел свой хлеб. С внутричерепным давлением и нарушенным кровопотоком он справился на ура. Правда, плетение Аболиуса, которому ведьмак так успешно сопротивлялся сначала, все-таки одержало верх, взяв измором. Мужик обгадился. Старик поморщился. Воздух в комнате безнадежно испорчен. А вот ученику, похоже, нравится, вон как довольно улыбается. Настала пора играть обговоренные роли. Искусник с надменным лицом осмотрел висящего человека, скривился и повернулся к парню. «Что ты тут устроил? Зачем понадобилось меня тащить сюда? Чародей, чародей!» прогнусавил он, пародируя ученика. «Какой он чародей? Он же совершенно не опасен!» Сам что ли не мог его привести, толочь На последнем слове искусник сплюнул, уставившись на пленника. Трость его на мгновение полыхнула красным, и одновременно с этим лопнули все нити, сплетенные оболиусом. Зато образовалась одна, поддерживающая за плечи. Секач от неожиданности свалился на пол, перевернувшись в воздухе, бухнув ногами по доскам. Эффектно. Страшно, но шею не сломаешь. По крайней мере, парочка так себе это представляла. Толлиус же, обращаясь к ведьмаку, холодно изрек. «Работайте где хотите, только не мельтешите у меня перед глазами, и впредь за подобные глупости буду наказывать, а теперь вон!» Конечно же, опешивший мужик сразу не сориентировался и остался сидеть на полу. На этот случай у искусника уже все было готово. Дверь сама собой распахнулась, нити обвили мужика за ноги и, сжимаясь, потащили к выходу. Про высокий порог искусники тоже не забыли, поэтому нити с потолка приподняли тело на локоть от пола. Когда Сикач уже был над порогом, еще одна нить резко дернула его наружу, а дверь тут же захлопнулась. Из синей послышался шлепок. Тело впечаталось в противоположную стену, а потом кулем рухнуло на пол. Искусники улыбнулись друг другу. Все получилось идеально. Уверенности, что не возникнет, ни паладок не было, поэтому Болиус все время стоял наготове, чтобы своей нитью притормозить движение секача или, наоборот, помочь учителю, если вдруг что-то пойдет не так. Не понадобилось. «А теперь что?» Голос ученика явно показывал, что тот жаждет новых интересных приключений. И Толиус его не разочаровал. «Сейчас обратно не поедем. И лошади надо отдохнуть. И раз я уже оказался тут, старосту проучим. Только дождемся вечера». Толиус прожил больше сотни лет в Кордосе. При этом у него практически ни разу не возникло конфликта с местными жителями. Там каждый знал, что человек с жезлом или посохом – лицо государственное, при этом невероятно могучее. Поэтому все всегда относились к искусникам с настоящим уважением. Может, по мелочи где-то хитрили, но на открытый конфликт не шли, так что никому не приходилось ничего доказывать. Серьезные разногласия были возможны только среди равных, но и те неплохо регулировались государством. Может быть, кому-то это могло показаться скучным, но зато в Кордосе был порядок. В Арабосе любой сиволапый мужик мнил себя умнее всех и был готов пободаться хоть с чародеем, хоть с самим императором. То есть он прекрасно понимал, за кем сила. Но если выпадал шанс, например, украсть у хозяина что-то, то крал без зазрения совести. Конечно, не всегда так, но если в Кордосе мужика останавливал сам статус искусника, то воробосе такой же мужик прикидывал расклад в каждой конкретной ситуации. Пройдя земли чародеев из конца в конец, Толиус нашел способ, как без членовредительства объяснить зарвавшемуся человеку, что искусников нужно обходить десятой дорогой. По сути, достаточно было показать безобидный фокус. Старик просто подсвечивал посох, И вот уже таинственное и необъяснимое пугало и делало сговорчивым практически любого. Даже не требовалось придумывать что-то особенное. Это работало до недавнего времени, но, как оказалось, не каждый арабосец соображает, что в случае с искусником следует вести себя хорошо. Хват Лысовский староста оказался как раз из таких. И что с ним делать, совершенно непонятно. Конечно. Его самого или его имущество можно попросту уничтожить, причем достаточно просто и безнаказанно. Остановка сердца, зажатого в тиски плетения, и все вокруг только плечами пожмут. Бывает, мол, судьба такая. Но как-то Толлиус не привык действовать подобными методами. Можно вызвать этого непонятливого мужика и прямым текстом объяснить, что он неправ и чем это чревато. Но, во-первых, это попросту не солидно. Деревенский глава не тот уровень, чтобы тратить время, что-то объяснять и ставить ультиматумы. Ведьмак – другое дело. Тем более, что он не сам по себе, а представляет некое сообщество. А во-вторых, староста и сам должен это все прекрасно понимать, но все равно делает по-своему. Причем из-под Так что особенно нет следишь, где случайность, а где подлый мужик нагадил. Когда Аболиус изложил новости о том, что хват ездит по деревням и наускивает жителей против искусника, Толиус по обыкновению почесал макушку и выдал парню свои размышления на этот счет, спросив на всякий случай, не может ли он внушить нарушителю спокойствия правильные мысли. Аболиус сознался, что Не может. Но тут же с энтузиазмом попросил поручить это дело ему. Искусник сразу же согласился в надежде, что проблема рассосется. Увы, парень, озвучив свой план, заставил кордостца лишь сморщиться. Во-первых, это была глупость. Во-вторых, это была сложная в реализации и крайне ненадежная глупость. Вот только ничего другого не придумалось. а юный алитонец стал чуть ли не со слезами конючить, мол, вы же обещали. В результате Толиус сдался, рассудив, что это пойдет по разряду обучения, а не решения проблемы. И вот сейчас настал подходящий момент, чтобы сдержать слово и все-таки начать действовать. Ночь накрыла деревню кромешной тьмой. Тут не слыхали про фонари и не тратились на факелы. Идти без света было абсолютно невозможно, но и искусственными светляками привлекать внимание случайных свидетелей не хотелось, поэтому еще днем Толлиус спросил, как ученик собирается освещать путь. Конечно же, никак. Получив тростью, парень по велению старика обозначил на местности маршрут, протянув путеводную нить, невидимую для окружающих, по которой можно было легко добраться до дома старосты и вернуться обратно. А Болиусу этого хватит. А для себя Толиус дополнительно активировал плетение ночного видения. Правда, оно не накладывалось на плетение, улучшающее зрение, которым Кордосец постоянно пользовался уже много лет. Так что видел он сейчас отвратительно. Но многого и не надо. Главное, в яму не наступить. Вот и заветная дверь. Она закрыта изнутри на крепкую задвижку. Быка остановит. Кордосец, приглашающий, взмахнул рукой, пропуская ученика вперед. Тот, прижавшись к двери, поднапрягся и отодвинул ее снаружи даже не искусством, а аурой, что старику, честно говоря, не очень понравилось. Взломщики проникли в поветь, где хранился рабочий инвентарь. Небольшая поленница всегда сухих дров, и стояли ясли с молодняком. Аболиус выбрал ягненка — набросив ему на шею веревку, после чего с помощью Толлиуса натянул на себя личину покойного Гласуса и стал бродить из угла в угол, громко топая, чтобы все непременно разбудить хозяев. Можно было, конечно, просто войти в спальню, но пугать многочисленных домочадцев в планы старика не входило, поэтому он забраковал этот вариант. А так взрослых мужчин в доме больше нет, так что придется хвату одному идти выяснять, кто это там околачивается. И он пришел. В руке не лучина, а дорогая свеча. Наличие дреколья не исключалось. Поэтому на всякий случай, опять пришлось помогать, старик заблаговременно поставил защитный пузырь с такими свойствами, что между противниками выросла глухая стена. Да, руку друг другу не пожмешь и вещь не передашь, зато от удара защитит. Это плетение придется снять, когда настанет пора уходить, но к тому моменту уже будет определенность, пригодилось оно или нет. Толлиус к началу представления уселся в углу, рядом с туисками и коробами под пологом невидимости. Затея изначально казалось ему бестолковой, однако именно сейчас он пожалел, что согласился на все это. Вообще его ученик прилежный, искусник, Вспоминал себя, своих товарищей в его возрасте. Тяги к знаниям у них было меньше. И парня нужно поощрять, потакая ему в мелочах, о которых он просит. К тому же, почувствовать свою важность и причастность – это дорогого стоит. Но до чего же неудачная идея? Вот с чего можно добиться таким образом? Испугать мужика? Да. Объяснить, что замок на горе и его обитатели неприкосновенны? Вряд ли. Ну да что теперь делать? Надо доигрывать. Увы, старик мог создавать только неподвижные иллюзии, причем весьма небольшие и обязательно с натуры, поэтому от Гласуса у Аболиуса была лишь голова с разинутым ртом. Оставалось надеяться, что не избалованному деревенскому жителю этого должно хватить. Пусть сам дофантазирует то, что показать не получается. Искусник опасался, как бы не перестараться. Ну как, помрет хват. Не то чтобы очень жалко, просто не настолько серьезен проступок. С другой стороны, тогда проблема на самом деле решится. На случай иступленного нападения все предусмотрено. Убежать с криками Аболиус ему тоже не позволит. Если мужик в обморок грохнется... то никуда не денется, очнется и представление продолжится. Староста нашел неучтенный вариант. Он вздрогнул и выронил свечу. Огонек, понятное дело, сейчас же потух, и сразу стало темно-темно. Аболтус не придумал ничего лучше, как зажечь искусного светляка. Толлиус, ругаясь про себя, разрушил его, сделав другой, маленький и желтый на фитиле упавшей свечи. Не очень похоже, но хоть что-то. Непонятно, обратил ли хват на это внимание, он был занят тем, что вооружился вилами и наставил на противника. Мужик явно пребывал в нерешительности. Не то ударить, не то предпринять еще что-нибудь. Но первый испуг явно прошел, а Аболиус, без тени смущения, стал действовать по старому плану. «Господин Толиус не разрешает мне есть людей», и далеко от замка не пускает», — чужим голосом доверительно поведал лже-гласус. «Он давно не кормил меня и вообще сегодня уехал, а мне нужно мясо. Ты хочешь меня сжечь, поэтому я пришел за мясом к тебе». К сожалению, рот иллюзии не двигался. Старик думал сперва сделать копию только верхней части головы, оставив нижнюю челюсть и щеки родными, но... Полюбовавшись на результат, понял, что получается плохо. Поэтому во время разговора подросток просто скрывал нижнюю часть лица под плащом, а вот теперь чуть сместил его, продемонстрировав старости разъявленный рот. «Сегодня я заберу у тебя барана!» С этими словами Аболиус бросил свечу. По первоначальному плану он должен был потушить лучину. и гулко затопал к выходу. таща за веревку ягненка. Красть животное на самом деле большой необходимости не было, но требовалось сделать так, чтобы хозяин дома не списал все на ночные кошмары. Опять-таки оговорка, что вблизи замка бродит вечно голодный мертвец на пользу, потому что там охотится снежок, и людям нужно дать объяснение, откуда в таких количествах взялись кости. Теперь оставалось лишь спрятать ягненка так, чтобы его не обнаружили. А уж в замке его можно будет с чистой совестью съесть. Толлиус оказался в неловкой ситуации, которую оба как-то не учли. Ему самому требовалось выбраться на улицу, причем в темноте. Сцену подсвечивать больше не требовалось, и он поспешил потушить огонек. А передвигаться совсем без звука старик не мог. Вдобавок староста не спешил уходить. Он принялся шарить по полу, пытаясь найти на ощупь упавшую свечу. Ждать рассвета в планы искусника не входило, поэтому он плюнул и пошел. Разве что разбудил всех животных в яслях, чтобы они начали волноваться и блеять. Замаскирует это его уход? Хорошо. Нет, значит нет. Что там подумает хозяин дома о невидимых шагах, это его проблемы. Довольный Аболиус ждал снаружи, аж подпрыгивая. «Учитель?» Ягненка лучше нести, чтобы следы на земле не остались. А еще надо было тухлятину какую-нибудь с собой взять, чтобы запах был. Я как раз знаю, где лежит дохлая крыса. Толлиус вздохнул. Во-первых, парень планировал операцию, так что все претензии пусть себе высказывает. Во-вторых, лучше бы ученик подумал об искусном светляке, который выдал с головой, чем еще об одной незначительной детали. В-третьих... Лучше нести, вот пусть и несет. Не учитель же должен это делать. Более того, если уж устраивать театр, то правильнее было бы распотрошить животное прямо на месте. В-четвертых, совершенно не нужно орать на всю деревню. Обсудить все можно и нужно потом, в более подходящем месте. Вообще искусник очень устал во время этой вылазки. Вроде бы ничего опасного, но эмоционально почему-то сильно вымотался. Дальше оба шли молча, и ни тот, ни другой не вспоминали, что настоящий гласус на самом деле нуждается в ежедневной заботе, хоть это и не мясо. Утром следующего дня искусник затеял банный день. После помывки, как обычно, провалялся до вечера и только после этого, загрузив порцию припасов, двинулся в обратный путь». Повозка у искусников до сих пор лишь одна, поэтому правильно было бы ехать вместе с Аболиусом, чтобы не лишать его единственного транспорта. Но парень горел желанием попробовать доехать до замка на Гольме, которого он, наконец, достроил. Из деревни они отправились вместе, причем Алитонец, закономерно предполагая трудности и не желая насмешек, собрал свое творение уже за околицей. Голем все-таки был не полностью искусный. Лапы – да, но в качестве тела, на котором можно сидеть, юный конструктор использовал деревянную колоду. Ее, конечно, тоже можно было сделать искусной, но возникли неожиданные трудности с тем, что у полностью искусного голема нет веса, и отлаживать его ход без седока практически нереально, а с седаком опасно. Колода в данной ситуации – выполняла роль груза. Толиус скептически хмыкнул, увидев все это. «Надо было сделать из нити место, куда будешь садиться сам, а пока отладка загружала бы туда вместо себя этот пень, и все! А так ты постоянно будешь таскать с собой лишний вес, и голема из амулета, как мечтал, не построишь!» Аболиус частенько находил подобные просчеты в работах старого искусника. А вот теперь пришла очередь Толлиус соткнуть своего ученика в то же самое, поэтому настроение у кордосца, несмотря на разбитость после бани, было просто замечательное и улучшилось еще сильнее от вида надувшегося парня. Впрочем, голем прекрасно себя показал. Искусники проехали полдороги и никаких серьезных проблем не выявили. Отладка хода, конечно, требовалась. До тела сплести... Но и только. Можно было, как и планировали изначально, ехать до замка, но солнце уже садилось, а Болеус не успевал вернуться за светло. поэтому решили разделиться. То Леус поедет дальше один, а ученик вернется в деревню, поражать окружающих искусным големом.